Интерлюдия. Цена возвращения. Грест совершенно точно знал, он никогда не забудет то поместье: жуткие мумифицированные тела, принесенных в жертву, скелеты погибшей Миши, предлагающие бросить его к карпре. Воришка прежде никогда не испытывал такого ужаса, даже толпа, собиравшаяся повесить его на суку, не вызвала в нем такого страха, как те вещи, что Грест видел на могильнике. Возможно, проблема заключалась в источнике ужаса, в конце концов он не раз видел, как кого-то вешают или забивают толпой насмерть. Однажды его совсем еще сопляка едва не убили полдюжины разъяренных мастеровых, у одного из которых он украл кошелек. В тот раз ему помогли стражники, прикормленные Бонзой, на которого Грест тогда работал. В глазу окуня его спас Виллион. Но та мощь, которую воришка увидел на могильнике... Неизведанная сила, в один миг, превратившая голову Миши в кровавую кашу, размазанную по стенам, пугала гораздо больше взбесившейся толпы. Виллион, на первый взгляд, не допустил ни одной ошибки, а все обернулось тем, что один из них погиб, а сам грест едва не оказался погребен под завалами. Одно неверное движение и вообще. Все едва не погибли, а от древней магии спасения нет. Кто-то умрет быстро, как Миша, а кто-то будет гнить на протяжении долгих месяцев, как Карпре. И это цена одной единственной ошибки, неверного шага, неаккуратного движения руки, капли пота набежавшей на глаз. И так будет на каждом могильнике. Либо ему придется пробираться по самым простым местам, подбирая мелочь, которой побрезговали другие. Мешки с золотом и бриллиантами превратились в медные бляшки от ремней и погнутые латунные блюда. А кроме того, Грест никогда не забудет того позора, не забудет себя, стоящего посреди замерзшей реки с голым задом. Запаха собственного дерьма, которое пришлось выгребать из порток, холодного дерьма на улице ведь зима, подмершего, но все равно вонючего, воняющего всю дорогу назад, не забудет своих мокрых штанов и холода, впивающегося в задницу и яйца всю обратную дорогу. Воришка плакал, когда стирал нижние штаны, но именно в этот момент. Все встало на свои места. Грест стал могильщиком не по своей воле. Велион сделал его могильщиком по какой-то из своих прихотей. Винить его в этом нет никакого смысла. Велион — человек идейный. Он никогда не перестанет ходить по мертвым городам, как вор, никогда не перестанет воровать, пьяница пить, а барыга обманывать. Такова его жизнь». Жизнь, которую Грест никогда не хотел. Грест всегда был вором, им и останется. Дерьмовое занятие, но уж куда лучше, чем ходить по мертвым городам и копаться в костях. Грест действительно не собирался винить Велиона в том, что тот сделал с ним. Но в то же время, с кого ему вору взять виру за причиненные неудобства, как не с могильщика? С очень даже не бедного могильщика. Богатые не обеднеют, если у них украсть один единственный кошелек. А для Греста этот кошелек — цена жизни. Ну, как минимум, нескольких сытых месяцев. Но ведь таковой его жизнь была всегда. Украл, выпил, загремел в подвал на месяц или два. Украл, выпил. А укради он у могильщика, что с ним станет? Уставшие и озлобленные стражники не будут гоняться за ним даже для вида, он все равно крепко напился сегодня вечером. С ним это происходило все реже, этот раз был первым за пару недель, но все же происходило. И Глея ушла в гости к кому-то из родственников, да так и не вернулась. «Возможно, другой возможности просто не будет». Грест покосился на похрапывающего могильщика, тихо перевел дыхание и взялся за завязки рюкзака. Руки чуть дрожали от волнения. Он давно не воровал, но эта дрожь была ценой за возвращение к любимому делу. Перчатки лежали оставленные в его закутке, и он никогда не наденет их еще раз. А вот щупать богатеев машну он будет еще как. В конце-то концов, кто из тех, кому он задолжал в Ариланте, догадается залезть в эту глушь? Не было ни звука, ни вспышки. Ничего не было, словно вообще ничего не произошло. Но Грест услышал свой дикий вопль и увидел кровь, хлещущую из обрубков пальцев. Указательного и среднего на правой руке будто бы никогда не было. От безымянного осталась лишь одна фаланга, на левой уцелел только кусочек фаланги от среднего и полторы от безымянного. Так, словно его за один грабеж, наказали сразу шесть раз, оставив целыми только большие пальцы и мизинцы. Воришка орал и тупо смотрел, как из раны льется кровь. Могильщик проснулся от крика. Резко сел в кровати и обвел комнату взглядом. Около секунды у него ушло, чтобы осознать увиденное. Лампу креста, держащего ладони перед своим лицом и залитый кровью рюкзак. Еще несколько мгновений перед ним стояла та самая картина из сна. Безголовый могильщик и грест, жрущий собственные пальцы. И в этой картине не было ничего от привычного чувства дежавю. Могильщик осознал в этот момент. Все просто встало на свои места. Так и должно было произойти. Блять! выдохнул велел и подскочил с кровати. Углеи всегда валялись какие-то тряпки в комнате. С пьяну найти их оказалось довольно тяжело, но могильщик все же справился. Он быстро замотал двумя правую руку воришки еще одной, той, что побольше левую. Потом принялся искать свою одежду. «Мои пальцы!» – заорал Грест, и это была его первая связная фраза. «Ты хотя бы оделся, прежде чем идти на дело!» – буркнул Велион. «Подожди меня!» Велион, мои пальцы! Боги, мои пальцы! Что, ж! Что теперь будет со мной? Что с тобой будет? Я не знаю. Знают только боги, наверное. А они тебе ни хрена не ответят. А еще дам совет, хоть он тебе больше и не пригодится. Надевай перчатки, прежде чем лезть к другому могильщику в сумку. Все, я готов. Пошли. Куда, куда надо. Виллион схватил окаменевшего воришку в охапку и потащил за собой. Они забрали перчатки Греста и вышли из трактира, едва не сбив с ног заспанного хозяина, выбежавшего на крик. Почти выбежали на дорогу и уже бегом направились к городу. «Ты убьешь меня!» – прохныкал Грест сквозь вслипы. «Ты сам убил себя, ублюдок несчастный!» Грест не помнил, как они оказались у стен города. Очнулся, когда Велион усадил его прямо на землю, а сам принялся ломиться в закрытые ворота. Все мысли вора занимали только его оторванные пальцы, которые сейчас лежат в комнате клеи Наверное, она испугается, когда увидит их. И, наверное, у него исчезли самые последние шансы переспать с ней. «Да кто там ебать вас и ваших матерей в рот и в жопу?» — раздался, наконец, полупьяный голос Стражника. «Путники!» — рявкнул Велион. «Мой друг серьезно ранен. Нам срочно нужен знахарь!» «Ворота открываются после рассвета!» — позевывая, ответил Стражник, и от этого ответа греста внутри все похолодело. «Он может не дожить до утра!» «А что с ним? Может, жопой на дерево упал?» «Ха-ха-ха! Косой! Ты слышал? Жопой на дерево упал! Жопа то небось, порвала. «Заткнись ты уже! Спать всего ничего осталось!» Ответил первому стражнику тот самый косой откуда-то издалека. «И этих горластых шли нахер!» «Слышали? Говорит, нахер вас слать надо! Приходите после рассвета, и. «Моему другу оторвало пальцы», — сказал он абсолютно спокойным голосом. «Он потерял много крови. И если ты сейчас откроешь ворота, я заплачу шесть грушей, как за проход купеческой телеги. И если не откроешь, я пойду к другим воротам». «Слышь, Жерни, открой-ка Через миг раздался куда более громкий голос Косова. «Сразу же видно, хорошие люди не разбойники, не шпионы вражинные. Давай, а деньги пополам поделим, да?» В воротах открылась бойница, в которой возникло заспанное лицо жерни, освещенное рыжим светом масляного фонаря. «Пусть руки покажет», — сказал стражник уже почти трезвым голосом. Велион ухватил греста за загривок правой рукой, Резким рывком поднял на ноги, а левой схватил воришку за руку и сунул ее в бойницу. «Размотай, я должен убедиться!» Могильщик оторвал присохшую тряпку от конечности греста. Очевидно, это было больно, но вор только всхлипнул. «Ух, ну ладно, восемь грошей, «Шесть!» – твердо произнес Велион, «Иначе мне не хватит денег на знахаря!» и только после того, как откроешь ворота. Стражник думал всего пару мгновений. Шесть, так шесть, я не жадный. Ворота открывались в бесконечность, и еще дольше Велион отсчитывал монеты, но в конце концов они очутились в стенах города. «Будем надеяться, мой знакомый знахарь живет там же». Только, и сказал могильщик, и опять поволок хнычущего греста за собой. Они прошли по узким улочкам вшивого городка три или четыре квартала. В конце концов могильщик остановился у двухэтажного дома. Над дверью висела вывеска, гласящая «Знахор». он пнул в дверь несколько раз и выкрикнул «Гирт, Гирт, Открывай, мать твою!» Кто-то обматерил его из соседнего дома. Но знахарь открыл всего через пару минут. Это был невысокий мужчина лет тридцати, с поросшим рано посидевший щетиной узким лицом и длинными тонкими пальцами, которыми он пока держал под в Вскоре... Что он будет делать вскоре? Прижигать гресту пальцы? Боги, зачем все это? Дали бы ему просто умереть. «А, Велион, это ты!» – проворчал знахарь. «Заходи, за ночную работу беру двойную цену, знаешь?» «Знаю». «С этим что-то?» – Гирт кивнул на воришку. «Да», – оторвало пальцы. Бета, Сними с него тулуп и усаживай вон за тот стол». Могильщик грубо стащил с греста верхнюю одежду и усадил на стул перед указанным знахарем столом. Столом, который куда больше напоминал место работы пыточных дел мастера, а не знахаря. На нем лежали какие-то крючки и ножики, в крышку деланы ремни для удержания рук, а кровь пропитала дерево так глубоко, что, наверное, оно стало темно-бордовым, а не коричневым. Вели он, ремни, а ты инако, гирт сунул что-то гресто в рот. Глотай, так будет полегче. Грест послушно проглотил какой-то горький комок. Впрочем, он был в таком состоянии, что съел бы и горящий уголь, скажи ему кто-то сделать это. Вели он тем временем стянул руки воришки ремнями. — Сколько пальцев показываю? — спросил знахарь, тыча Гресту в лицо руку. — Не знаю, мне больно. Боги, что мне теперь делать? Воришка на мига замолчал и посмотрел на Гирта. Ты же пришьешь мне мои пальцы назад, иначе как я буду воровать? Услышав, что ты вор, не стал бы пришивать ни за какие деньги. Да и что-то не вижу, чтобы ты взял их с собой. Но в любом случае за подобными процедурами нужно обращаться к магам и платить золотом. А я же просто не дам тебе сдохнуть от заражения или еще чего. он. прижми его ладони кулаками к столу. Вот тогда. «Ну, я начинаю!» Знахарь в мгновение око обмыл брубки и принялся колдовать над ними. Толстой иглой, вытащенной из камина, прижигать сосуды, убирать лишнее мясо и кости скальпелем, оттягивать кожу щипчиками и сшивать ее другой тонкой иглой мелкими частыми швами, так, чтобы закрыть всю рану. Грест с ужасом смотрел на то, как его жизнь уже не то что рушится, а просто летит в пропасть. У него кружилась голова, раны ныли, но прикосновения раскаленных до красноинструментов отдавались только слабым покалыванием. Он вновь расплакался от жалости к себе, а больше ему ничего и не оставалось. Почти все, сказал наконец Гирт, зашив безымянный палец правой руки. Сейчас сделаю компресс с отваром, снимающим отеки и убивающим гной. И дело сделано. Сколько я тебе должен? спросил Виллон, отпуская наконец руки Греста. Шесть грошей. Вильон кивнул и вытащил золотой достоинством в две кроны. Пусть поживет у тебя пару недель. «Нет, у меня уже нельзя», – покачал головой знахарь, складывая инструменты в котелок с каким-то вонючим отваром. «Невеста у меня появилась, сирота она, так что живет в моем доме, хотя свадьба только летом». Он поднял котелок и повесил на крючок над огнем камина. «Зато папаша не трясется за ее десность до свадьбы, так?» «В общем, ко мне никак». Но за эти деньги сниму ему угол где-нибудь в какой-нибудь таверне и буду проверять, как идет процесс заживления. Сойдет? — Сойдет, — кивнул могильщик. — Прощай. Он повернулся к Гресту и сказал, — И ты прощай. Воришка затрясся всем телом. Он не сможет зарабатывать на жизнь ни одним из двух доступных ему способов. А теперь еще и он бросает его. «Боги, что ему делать?» «Ты бросаешь меня!» – прошептал Грест. Велион печально кивнул. «Не волнуйся, проклятие после таких травм не возвращается. Ты сможешь вести обычную жизнь, насколько это возможно, конечно». «Это ты сделал!» – прошепел воришка. «Это из-за тебя со мной случилось это!» Левая щека могильщика явственно дернулась, как это бывало во время пьяных приступов. — Ты сам сделал это с собой, — сказал он и вышел из дома, хлопнув дверью. — Нет! — взревел Грест, вскакивая. — Ты виноват! Ты! Ты! Ты! Он разрыдался и буквально рухнул грудью на стол, уткнув лицо в окровавленное дерево. «Ты заплатишь за это, могильщик! Ты за это заплатишь!» «Это шок!» — сухо сказал Гирт, упирая кулаки в бока. «Или ты просто идиот! Он спас тебе жизнь и оплатил лечение. Я бы на твоем месте благодарил его за это?» «Нет, никогда, если бы не он!» Если бы не могильщик, его тело давно бы уже обглодали раки и рыбы, ведь щука наверняка выбросил бы его в реку. Но, может, так было бы только лучше?» Грест оторвал лицо от столешницы, еще раз взглянул на свои покалеченные руки и с новой силой залился слезами. Коровы в зимней пристройке забегали и взревели. Именно взревели они замычали, разом перебудив всю новую семью шелка. Жену, двадцати трехлетнюю вдовицу и двух ее детей от первого брака. Детишки расплакались, а жена, прижавшись к шелку всем телом, зашептала молитвы. Бывший владелец таверны, а ныне зажиточный фермер, шелк тоже мысленно воззвал к богам, попросил для себя смелости, а для коров – спокойствия. Но из постели вылез только, как даревый топот прекратились. Погладив по голове приемную дочь и похлопав по плечу сына, сказал «Залезайте в постель к матери», а сам, взяв свечу, направился к пристройке. Подсвечник и так подрагивал в его руке от страха, а когда он вошел в коровник и вовсе выпал из рук. Но затем, мгновение, что свеча была в его руке, и те, что летела до пола, пока упал, не погасла, Шук успел рассмотреть все или почти все. Он увидел покрытые, словно окрашенные кровью стены и потолок, лужи крови и дерьма на полу, изуродованные и разорванные коровьи туши. Из тела одной наполовину торчал теленок, время рождаться которому пришло бы только в конце марта, а никак не в середине февраля. Вторая лежа в абсолютно неестественной позе на спине вперила в потолок вывернутые ребра. Шкура третьей словно лопнула изнутри в десятках мест, от четвертой и пятой, Остались только изодранные груды мяса. Шелк упал на колени и разрыдался. «Боги, за что мне все это?» — прошептал он. В нескольких сотнях ярдов от той деревни, где сейчас жил Шелк, тот, кого когда-то звали Карпре, открыл глаза. Попытался вдохнуть, но у него не вышло. Горло плотно что-то пережимало. Петля. Тот, кто когда-то был Карпре, ухватил правой рукой веревку за шеей и та перегорела за несколько мгновений. Повешенный упал на колени, быстро снял петлю и замер, неестественно свесив голову. Раздался хруст и голова встала на место. Некарпре смачно схаркнул кровью и высморкался. «Уже февраль», — сказал он самому себе, — «и почему могильщики так редко дохнут зимой? Неужто все зарабатывают себе на зимовку?» Некарпре встал на ноги и потянулся, разминая сведенные мышцы, но замер на половине движения и начал принюхиваться. Его лицо искривилось и кривилось все больше, пока он ощупывал себе грудь и верх живота. «Да ему и так оставался год от силы», — пробормотал тот, кто когда-то был Карпре. «Что ж, ничего удивительного, что он полез в петлю. Болит жутко. Ну да ничего, я выдержу всего-то девять небольших небольшим месяцев». Впрочем, надежды в его тоне не было ни капли. Некарпры отряхнул ноги от снега, помял правой рукой шею, левой поднял сумку и, выйдя на дорогу, направился на запад. Валай ударил ломом в мерзлую землю. Раз должно быть в тысячный за это проклятое утро — А сколько он сделал таких ударов за зиму и вовсе не сосчитать. Зато можно посчитать могилы, которые он помогал копать. 112. А всего на этом новом кладбище, появившемся в начале зимы неподалеку от старого и за эти месяцы едва не сравнявшимся с ним размером, вырыто 647 могил. Еще не меньше 40 будет вырыто. Для сравнения, на старом за этот же срок упокоилось всего сто восемьдесят четыре человека. Еще удар, от которого задрожали руки, и еще... В этот раз лом, наконец, пробил промерзший слой и вошел в мягкую землю. Эту могилу сто тринадцатую рубака вызвался копать сам, без чьей-либо помощи. Она была для него особенной. Тело, не по-человечески обернутое в саван, а засунутое в прохудившийся мешок от перины, лежало рядом. И это далеко не самый плохой покров для мертвеца в последние недели. «Все копаешь?» – раздался за спиной голос настоятеля. «Угу», – промычал Валай, не отвлекаясь от работы. Несмотря на то, что больше восьмисот человек умерло и раза в полтора больше сбежало, У настоятеля паства увеличилось едва не в пять или шесть раз. Он и его жрецы истово помогали умирающим до самого их последнего мига, а многие жрецы сами умирали, едва отпустив в мир иной очередного больного. Их так и хоронили бок о бок обычного горожанина и жреца, чтобы помогали друг другу по ту сторону туманных гор. И над всеми ними, здоровыми, помогающими, умирающими и умершими, буквально нависал своей тощей, но такой заметной фигурой настоятель. Иногда Валаю казалось, что тот совсем не спит. Он поддерживал словом и делом больных, всегда находил что сказать убитым горем родственникам и всегда, ну или практически всегда оставался на виду. Никто из главных жрецов других конфессий не мог сравниться с ним. Маги объявили, что пытаются предотвратить эпидемию своими способами и заперлись в своей башне, не показывая оттуда носа. И люди потянулись в храм Единого один за другим. «Она молилась Единому», — буквально прокаркал настоятель. Прежде чем ответить, Валаев воткнул улом в землю и повернулся к жрецу. Настоятелю выглядел изможденным. Эти месяцы дались ему должно быть тяжелее, чем любому человеку в Новом Бергате, не считая заболевших и умерших, конечно. «Я не знаю». Настоятель тяжело вздохнул и пожал плечами. «Ладно, разницы нет. Как ее звали?» «Я не знаю». В смысле, я думал, что это кто-то особенный для тебя, если ты копаешь могилу в одиночку. Валай отвернулся от жреца и устало оперся на лом. Я копаю в одиночку, потому что это особенная могила, а не особенный для меня мертвец. Я ведь завтра уезжаю. Завтра на рассвете. И уезжаешь не ты, а уезжаем мы. Настоятель плечом отодвинул Валая от края будущей могилы и взялся за лом. «Так что пусть это будет особая могила для нас обоих. Пока что твоя охота на могильщика приостановлена. Ты сопроводишь меня до Ореланты». «Тебя переводят?» – удивленно спросил Валай. «Но люди, как они без тебя?» «Люди?» – переспросил жрец. «Кому интересны люди, наемник?» что для тебя человек наниматель жертва это ведь все что касается тебя и твоей работы один человек платит чтобы ты убил другого и ты всегда находишься в поиске либо первого нанимателя а когда найдешь начинаешь искать второго жертву Да остальных людей тебе нет особого дела так же и у жрецов как это не печально Паства уже пришла в храм валай и в большинстве своем никуда не уйдет. А это значит, что в храм будет поступать столько же или почти столько же пожертвований, как этой зимой, а часть, естественно, пойдет в Ариланту, а там уже более чем довольны. С ноября по начало марта в храм поступило больше, чем за два года до этого. К тому же всегда есть столько, э, То есть наблюдатели от верхушки жречества... И верхушка оценила и размер пожертвований, и мои старания. Поэтому меня сейчас тащат наверх, в главный храм единого, к циничной сучке Аклавии, чтобы она дала мне там какое-то задание по моим талантам. А ты пока выступишь в роли моего телохранителя. Что будет дальше с тобой или мной, я не знаю». Настоятель остервенело долбил мерзлую землю. «Важны лишь пожертвования», — произнес Валай, горько усмехаясь. «Не для всех. Я бы с радостью остался здесь. Я привык к новому Берготу, привык к людям, которые приходят ко мне за духовной поддержкой, но я не собираюсь оставаться в этом вшивом городишке до конца жизни. У меня большие планы, очень большие, и поверь мне». Помощь людям вовсе не исключает карьерное продвижение. Наоборот, чем больше помогаешь людям, тем выше поднимаешься. Чем выше поднимаешься, тем большему количеству людей сможешь помочь. Понимаешь меня? Понимаю. Сменяя друг друга, они выкопали могилу и опустили в нее тело. Настоятель прочитал короткую молитву, и кивнув наемнику на прощание, пошел к следующей, чтобы отпустить очередного мертвеца. Валай оглядел ряд. Сегодня вырыто шесть новых могил, а бывали дни, когда приходилось копать по двадцати и даже больше. Болезнь перестала убивать так много. Только вот в чем беда? Количество жертв уменьшилось только из-за того, что большинство заразившихся уже умерли. Если честно, сегодня Рубака вырыл бы еще десяток могил. Он не хотел идти домой к Лине и хотел тоже. Не хотел потому, что сегодня ему придется сказать о завтрашнем отъезде. Хотел, потому что безумно желал провести с ней как можно больше времени перед прощанием. Но все могилы вырыты, и Валай направился к Лине. Подруге купил еды, получи большой кувшин вина. Быть может, она выставит его за порог сразу после разговора, но если не выставит... Линя была дома, сидела у камина, закутавшись в шаль и смотрела на огонь. Валай поставил кувшин на стол, рядом бросил сверток с жареным на углях мясом, сыром и хлебом. Сел на кровать, думая, с чего начать. — Ты уезжаешь, — сказала Лина. У тебя на лице все написано с тех пор, как ты узнал. Скажи только, когда. — Завтра. — Я, наверное, смогу забрать. «Нет, не говори ничего, особенно пустых обещаний. Мы поужинаем, напьемся и трахнемся, а завтра утром ты просто уедешь, не разбудив меня, и на этом все. Если еще появишься в городе, я возьму с тебя деньги за пользование мной и моей постелью». Лина повернулась к Валаю. Она едва не плакала, но сдерживала себя из последних сил. «В конце концов, ты наемник, а я шлюха». «Мы словно из плохонькой легенды с дерьмовым концом. И в настоящей жизни из этого тоже не получилось бы ничего хорошего. Даже останься ты здесь или забери меня с собой. Я не хочу ждать кошеля с деньгами и новости о том, что тебя убили. Мы просто должны ценить то время, что у нас было. А после расставания каждый возьмется за свое дело» и проживет свою жизнь, не зная, как прожил ее другой. Валай кивнул и, встав с кровати, обнял ее. И только тогда Лина заплакала, уткнувшись ему в грудь. «Если я вернусь, первым делом пойду к тебе, и мы переспим. За тот раз ты возьмешь деньги, я согласен», — сказал Валай. «Но я хочу оставить тебе денег сегодня». «Не за то, что пересплю с тобой, а просто чтобы знать, что хотя бы первое время после моего отъезда ты ни в чем не будешь нуждаться, ладно?» Лина кивнула, не отрывая лица от его груди. Валай погладил ее по голове и отпустил. «А пока давай разогреем мясо на огне и нальем вина!» Лина утерла глаза от слез, всхлипнула и, улыбнувшись, Еще раз кивнула.